Беседа со Стейвенгом очень многое дала графу. Легендарный маг полностью заслужил свою репутацию. Его знания и умения во многом не уступали, наверное, даже знаниям и умениям Илара Рандара, но были при этом совсем другими, поскольку Стейвенг забирался в такие дебри, в которые командуор редко совался. В итоге многие показанные им плетения оказались совершенно неожиданными для гостей. Киржак, осознав, как именно Стеверинг перемещается, долго, удивленно покачивал головой, после чего уважительно поклонился действительно великому магу. Касра Лаонек, правда, то и дело многообещающе поглядывала на Дарва, отчего ему становилось не по себе, так хищники смотрят на пока еще живую добычу, однако ничего не предпринимала, видимо, по просьбе учителя. Граф через некоторое время не выдержал и объяснил свои мотивы, а также то, как и почему изменился, в том числе описал визит Илора Рандара после гибели тела. «Интересно, он вернется?» – спросила непонятно, у кого эльфийка. «Обещал, что вернется», – ответил Дарф, хоть и понимал, что спрашивали не у него. «Хорошо бы». Ещё некоторое время поговорив со Стэверигом и пригласив его прочесть курс лекций в Академии вероятности, но что-то тут немного подумав согласился. Маги переместились на знамя, где их поджидал сюрприз. Он и сюрприз удобно расположился в кресле и потягивал какой-то напиток из высокого дымчатого стакана. Привиде Дарва, Киржака и Касры, он приподнял свой стакан, приветствуя их, и с любопытством посмотрел на эльфийку. "Здравствуй, Лар", мягко улыбнулась она. — Но разве ты не умер? — Умер, — подтвердил Адай Арн и кратко объяснил, что он сейчас такое и зачем здесь. — Раз, что ты пришла в себя, Касра, твоя помощь нам всем понадобится. Нападение Юои — это только внешний слой происходящего. Объясняю это ментатам, поскольку другие даже не поймут, в чем проблема. — И что же случилось? — подался вперед Киржак. Кто-то изымает из всех известных зом-контроля самые перспективные миры и куда-то их перемещает. Вот только выяснить куда пока не удалось. Как и что вообще происходит. Взрывообразное расширение ЮОИ как-то со всем этим связано. За ними стоит кто-то абсолютно чуждый всему нам известному. Именно поэтому нельзя давать эргонату дальше расширяться. Но мы действовать прямо, как я уже не раз повторял, не имеем права, поэтому и обратились к вам за помощью. Проблема в том, что в одиночку ни вы, ни Российская империя не справитесь. Тем более, что сейчас идут переговоры с еще несколькими конклавами галактического уровня из разных вселенных. Им тоже не слишком улыбается попасть под каток у Юэев. Знают, что они такое. Кстати, бывший великий князь, дед Рави, вскоре в компании с Дереком и первым лордом Ларарда отправляется на переговоры с У-Юээми. Мне он не слишком поверил, решил сам проверить, можно ли иметь с ними дело. «Тогда мне надо идти с ними», – встал киржак. «Не надо», – отрицательно покачал головой Лар. «Защиту я на них поставлю очень высокого уровня, неубогим диэмпатом такую ломать». Ну, понаблюдать за разговором предлагаю, причём находясь на связи с послами, чтобы подсказать им что-нибудь, если понадобится. Особенно хочу, чтобы господин граф, он бросил взгляд в сторону Дарва, посмотрел на всё это и сделал свои выводы. А чего же не посмотреть? Идва заметно усмехнулся тут. Посмотрю. Судя по известной мне информации, его и после нападения на Российскую империю намерены навестить нас. Именно так, подтвердил мёртвый бард. Они своих намерений не скрывают. Один плюс. Оружие нашей вселенной на 2-3 порядка лучше, чем в Арганате и всех близлежащих конклавах. Там редко воевали. Захват миров противника обычно происходил путем схватки диэмпатов в ментальном пространстве и последующего изменения Грегоров. «Интересный способ», – заметил граф. «Но для его использования нужно иметь ди-структуру, насколько я понял. В нашей вселенной их нет». «Да, нет». усмехнул Салар. Так уж сложилось исторически, что особо острые конфликты сглаживали мы. Не все и не всегда, но сглаживали. Плохо сглаживали, ядовито заметил Дарф. Достаточно вспомнить войну между Кер-Эб-Вр-Ан и Девир, после которой разумной жизни в нашей галактике почти не осталось. Да и последующие бесчинства мета-кораблей тоже ничего хорошего не принесли. Сколько молодых цивилизаций было в результате погублено? Тысячи? Много, не стал спорить мёртвый бард. Но откуда вы взяли, что наша задача спасать вас и делать счастливыми? Мы противостоим тому, против чего вы абсолютно бессильны, о чём вам даже рассказывать бесполезно. Нет в ваших языках таких понятий. А с опасностями на физическом уровне уж извольте справляться сами. И счастливыми себя тоже делайте сами. Пора взрослеть. Хватит бегать в коротких штанишках. Мы можем подтолкнуть, показать самым продвинутым из вас, что солидарный путь намного лучше эгоистичного, но не более того. А дальше сами, дорогие мои, всё сами. Мы вмешиваемся только в самых крайних случаях. Как сейчас, например. И если бы за ЮО не стояла чуждая сила, то мы и сейчас не вмешались бы. Немного помолчав, он окинул трёх магов нечитаемым взглядом и продолжил. Понимаю, что вам неприятно всё это слышать. Но повторяю, пора взрослеть. А переходу хоть цивилизация, хоть разумный, обязательно приходить самостоятельно и никак иначе. Урок войны падения пошёл вам на пользу поначалу. Но прошло каких-то 10 лет, и вы начали успокаиваться, вернулись к прежним методам, что неприемлемо. Снова стали действовать прямолинейно. Ваше счастье, что вам помогает граф, способный мыслить иначе. Не то лет через 20-30 началась бы новая большая война, и шанса даже уйти у вас уже не было бы. Не бось удивлялись происходящему то тут, то там, а нечего удивляться. Головой думать надо, дорогие мои, а вы большей частью думаете тем, на чём сидите. И это не касаясь нынешней ситуации, беды пришедшей извне. М-м, почесал затылок киржак. Давно у мне такой головомойки не устраивали, тем более заслуженно. Всегда, пожалуйста. Извитильно осклабился Лар, разведя руками. Я всё-таки бывший Арн, и мне больно видеть, как вы своими руками отбрасываете все предоставляемые вам шансы. Может, хватит уже? Может, пора научиться видеть последствия своих действий в дальней перспективе или хотя бы в ближней? А не делать, как вы. Размахнись, рука, раззудись, плечо. И с размаху в яму с дерьмом. А потом вам почему-то не нравится, как там пахнет. Старый орк побагровел, но ничего не сказал. Только поежился, понимая, что Ады Арн полностью прав. Расслабились. Решили, что основные проблемы решены, а это отнюдь не так. Вот мироздание и дает понять, что пора браться за ум. Не зря кризисы один за другим следуют, а орден только купирует их последствия, не желая разбираться в причинах. Глупость, глупость. Тогда почему никто не задумался, что что-то не так, что сама система неправильна? Его самого хоть взять. Понятно, что основное время и силы тратил на поиски Касры, но это не оправдание. Теперь ученица найдена, и пора заняться делами ордена в обитаемой галактике всерьёз, причём не только ему. В всей верхушке Арн придётся мозги прочистить. Однако первая проблема всё-таки война с её и Жерк. Киржак прекрасно понимал, что её не избежать. Слишком страшны были законы этики и правила рганата, которые его правители пытались навязать всем остальным. Превращение разумных существ в живые машины, не имеющие каких-либо чувств это по-настоящему страшно. Такие сотворят любую мерзость и не ощутят даже угрызений совести, считая свои действия единственно верными. У Юэи не понимают, что каждым своим шагом приближают визит палача. Самое гнусное, что они утянут за собой множество других народов, которые в ином случае могли бы получить шанс на переход. А значит, эргонат нужно остановить, и цена уже не имеет значения. «Сейчас я отправляю бывшего великого князя с сопровождающими на планету Эриата, недавно зонированную Юой, на переговоры с Ола и Ора флота», – негромко сказал Лар. «Прошу помнить, что любую вашу реплику услышат все трое. Их собеседники не услышат. Но пока попрошу молчать». Напротив загорелся огромный голографический экран, на котором появился Раван в сопровождении Дерека Ферри и Тарнена Т.А. Ронхана. Все трое были одеты в защитные комбезы высшего класса, способные защитить даже от выстрела ручного плазмера. В руках Раван держал плоский биокомб. Оружие никто брать не стал, да и верно, ни к чему послам оружие. Кержак, увидев появившегося рядом с ними Лара Дальдалевана, вопросительно покосился на него же сидящего напротив. Тот усмехнулся и пояснил: "Мне не трудно находиться и в ста местах одновременно, но об этом можно и потом". а пока смотрите. Кратко сообщив Равану, что за ним со спутниками, помимо внука, будут наблюдать Киржак Черный, Дарф и Сторман и Касрала Онек. Повел рукой и стена рядом покрылась изморозью, поплыла, словно была покрыта пленкой тумана. Бывший великий князь поежился и решительно шагнул в эту стену. Дерека Тарнен последовали за ним. Кэ-эль-Энахсы, Оказались на улице самого обычного города промышленной эры. Вот только улицы его были совершенно пусты. Люди, испуганные пришествием инопланетян, о которых снималось множество фантастических фильмов. Чаще всего живописующих их в отрицательном свете. Эриацы не знали, чего ждать, поэтому предпочитали сидеть по домам, поскольку несколько стихийных возникших и спровоцированных бывшими властями мучимых протестов, Иои подавили очень жестоко, попросту расстреляв протестующих с воздуха. Для людей, привыкших к тому, что правительство прислушивается к их мнению, это было дико. Они до смерти перепугались, поняв, что незваные гости ни с кем церемониться не станут. По местному инфовидению шли исключительно рекламирующие эргонат ролики. Из инфосети исчезло практически всё. Её тщательно прошерстили и с тех пор держали под неусыпным контролем и скинули непредставимой для местных жителей вычислительной мощи. Остались только общеобразовательные сайты и социальные сети. Но и там достаточно было написать что-то неугодное завоевателям, как пост исчезал. А прежде всего безжалостно вычищались малейшие намёки на художественную литературу, фильмы и вообще искусство. Всё это было у Юои под жесточайшим запретом, как и любые человеческие чувства – любовь, ненависть, сочувствие, жалость и прочее в том же духе. Также исчезла порнография, за что у Юоиев можно было даже поблагодарить. Но не только она. Любые намёки на сексуальные отношения тоже удалили. Секс тоже был в органате под запретом. Размножение происходило исключительно путём искусственного оплодотворения после тщательного подбора партнёров для получения наиболее интеллектуально и физически развитого потомства. Биологическое вынашивание не допускалось, за редким исключением. Зародыши росли в маточных репликаторах. Понятие семьи в иргонате отсутствовало как таковое. Совместное проживание мужчин и женщин не позволялось. Дети воспитывались в специальных интернатах, где определяли способности каждого и обучали согласно им. Но люди, как их ни воспитывай, остаются людьми. Поэтому они иногда срывались. Наказанием за срыв обычно была безболезненная эвтаназия, особенно в случае сексуальных контактов с кем-либо. Это в органате не прощалось никогда и никому. Никто из сторонних наблюдателей не понимал, как эта жуткая цивилизация всё ещё существует, и мало того, что существует, так ещё и расширяется, подобно раковой опухоли. Но все канклавы, государства и народы их родной вселенной ненавидели Юэй настолько, что готовы были в случае их нападения применить оружие, схлопывающее вселенную как таковую, и предупредили об этом готовящихся к атаке у Юэев, продемонстрировав свою решимость путем уничтожения нескольких планетных систем, в которые в наглую сунулся эргонат. Правительство Ио и Жерг промолчало в ответ, однако перенаправило свою экспансию вовне, в другие вселенные, куда пространственники научились проникать не так давно. Раван со спутниками оказались возле входа на мощёную серой брусчаткой большую площадь, посреди которой стояло нечто непонятное несколько блестящих шаров разного размера, связанных между собой шестигранными чёрными трубами. Вокруг непонятного нечто светилось полупрозрачное сиреневое защитное поле. Неподалёку стояли два человека, похожие на статуи из расплавленного металла. Они держали в руках что-то напоминающее плазмеры, но немного короче и массивнее. Бывший великий князь решительно направился к ним. Подойдя совсем близко, он остановился. Один из воинов эрганатов что-то сказал на незнакомом языке, с отчетливо слышным презрением сказал: Раван Мыслинг усмехнулся. Похоже, приняли за местных жителей и посылают по известному адресу. Ну да, всё верно. У ЮЭМ говорить с полуживотными не о чем. Для них это только материал, который требует преобразования или уничтожения. Прошу передать Ола и Ура флота зонирования, что прибыли послы из другой вселенной. На чистейшем дар Юэль со всеми дифтонгами и прищелкиваниями, присущими столичному произношению, сказал бывший великий князь, цедя слова так, как их цедят исключительно высокопоставленные диэмпаты. Для переговоров. Я являюсь У-Юэ-Атхом конклава К-Л-Энах, -э в которые входит много тысяч населенных миров. Примечание автора. У-Юэ-Атх. Предыдущий глава совета У-Юэев. Нынешний глава. Конец примечания. Некоторое время ничего не происходило, а затем один из охранников слегка наклонил голову и ответил «Приветствую вас, уважаемый Уюэ-Адх. Прошу немного подождать. Ола вскоре освободится и примет вас». Этому предшествовала лихорадочная проверка, проведенная Уюэ-Эльми, о чем сообщил Лар. Для начала диэмпаты попытались прочесть память гостей. Мы наткнулись на непреодолимую ментальную защиту такого уровня, с которым никогда до сих пор не сталкивались. Даже защита безумных бардов была не столь изощрённой. Одно это говорило о многом, и Диэмпаты несколько обеспокоились. С гостями, похоже, придётся считаться и даже проявить к ним толику уважения. По кораблям флота зонирования передали приказ срочно просканировать планету. Через минуту возле площади, на которой расположился командный челнок, был обнаружен портал неизвестного в Ирганате типа, что сразу подняло рейтинг послов до максимально возможного для полуживотных, а таковыми считали всех, не разделяющих этику ЮОИ. Мало того, тела гостей окружала пленка иномирного пространства, о чем ученые Ирганата только мечтали. И это придало им в глазах Ола и Ура еще несколько баллов. Именно поэтому охранник вежливо ответил Равану, а не погнал его прочь пинками, как поступали с местными жителями. Прошло несколько минут, и в ближнем шаре челнока протаял люк, в котором показался один из помощников Ула, который с поклоном пригласил посла следовать за собой. Раван с непроницаемым лицом вошёл внутрь и пройдя через несколько выглядевших сугубо утилитарными металлических коридоров, оказался в большом круглом зале, посреди которого висело в воздухе голографическое изображение Ириаты. Возле него стояли два совершенно одинаково выглядевших невысоких лысых человека в серых комбинезонах. Они немного отличались только чертами лиц. Ола Тиан задумчиво смотрел на гостей, их визит оказался для него полной неожиданностью и сулил немало неприятностей по возвращению домой. Естественно, о нештатной ситуации уже сообщили в Совет, и к совещанию готовы были подключиться лучшие мастера постижений и изменений эргоната. Визит гостей из другой вселенной и, скорее всего, из одной из тех, куда запланировано вторжение, они явно пришли о чем-то предупредить, Тиан испытывал смутную досаду, хотя старательно гнал от себя это недостойное истинно разумного чувство. Он никак не мог понять, почему полуживотные не желают принять этику Йои и тоже стать истинно разумными. Ведь каждому должно быть ясно, что иного пути нет. Однако они сопротивлялись, из-за чего даже пришлось отказаться от дальнейшей экспансии в родной вселенной. Располу животные готовы уничтожить родную вселенную, лишь бы не принять свою судьбу, то их существование придётся пока потерпеть. Ключевое слово пока. Способ одолеть их всё равно будет найден, рано или поздно. Послы неизвестного конклава КЛН с своими непроницаемыми лицами выглядели похожими на истинно разумных, не проявляя этой мерзости чувств. Первым шёл молодо выглядящий человек, но его глаза сразу говорили о том, что он значительно старше, чем кажется. За ним следовал несколько грузноватый мужчина постарше и мускулистый гигант, который на первый взгляд казался охранником, но Ула мгновенно понял, что это далеко не так. И этот огромный человек намного опаснее остальных из троицы чужаков. А эти гости были в обычной на первый взгляд комбинезоны Но при сканировании они оказались живыми. Биотехнологии такого уровня крайне интересны. Похоже, как не трудно это признавать, КЛН-окцы в некоторых областях обогнали эргонат. А значит, их нужно ассимилировать любой ценой. Такие знания не должны оставаться в руках полуживотных. Хорошо бы они согласились на ассимиляцию добровольно, но это маловероятно. О-Ра-Ноэх разделял мнение своего Ола. Они имели постоянную связь через мозговые импланты и всегда делились своими впечатлениями, что помогало лучше и быстрее реагировать на смену обстановки. От имени княжества Кэ-Эль-Энах приветствую в вашем лице эргонат Юо-Ижерк, уважаемый Ола и Ора флота Зонирования. С чувством собственного достоинства слегка поклонился шедший первым посол. От имени Эргоната Йои Жерк приветствую в вашем лице княжество Кэ-Эль-Энах, уважаемый У-Юэ-Атх. Зеркально повторили его поклон У-Юэи. Какова цель вашего визита? Нам стало известно, что Эргонат собирается начать экспансию в нашу вселенную и конкретно в нашу галактику. Хотим предупредить, что в этом случае начнется война. Мы имеем достаточно сил, чтобы отбить любое нападение и встретим незваных гостей соответственно. Раван не стал разводить политесов, принятых в родной галактике. Лар предупредил его, что у Юэи такого просто не понимают. С ними бесполезно плести дипломатические кружева. Их нужно бить кувалдой в лоб, тогда, возможно, до них что-то дойдет. И то вилами по воде писано. Ола приглянулся с Ора, после чего спросил. Почему? Нам не подходят ваши этические воззрения. Тем более, что входить в состав конклава, который все равно обречён, глупо. Обречён? Явно удивился сказанному Ола. Поясните. Вам известно, кто такие плетущие путь? Почти незаметно усмехнулся Раван, которого попросил задать этот вопрос Лар. Сам он ответа на него тоже не знал. Иначе говоря, Палочи, естественно, кивнул Тиан. Но какое отношение Палочи имеет к Аргонату? Мы не нарушаем законов мироздания, нас не за что наказывать. Это вы так думаете, укоризненно покачал головой бывший великий князь. Одна предстоящая эвтаназия более 3/4 населения этой планеты чудовищная жестокость, и за неё придётся ответить. Почему? приподнял брови Ола. Полуживотные бесполезны, зачем тратить на них ресурсы? Даже если руководствоваться подобной логикой, Брезгливо скривился раван. "То существует ещё такая вещь, как инферно. И закон воздаяния. Мы не допускаем возникновения инферно", безразлично возразил Тиан. "А с действием так называемого закона воздаяния не сталкивались. Пока не сталкивались", вмешался в разговор Дэрок. "Вы зря полагаете, что то, чего вы не знаете, не существует". «Так вот, могу вас заверить, что мера терпения того, кто стоит за всем в мироздании, вами почти достигнута. И если вы не остановитесь, не изменитесь, то вас в ближайшие годы ждет визит палача. Вы можете верить в это, можете не верить. Ничего ваша вера или неверие не изменит». «Доказательства есть?» – спросил Ора. «Откройте какой-нибудь из входных портов вашего эскина. Я передам пакет данных», – безразлично ответил Арн. Нужную информацию переслал ему Лар. А он её, конечно, скопировал, чтобы самому ознакомиться позже. Если доказательства вас не убедят, то предупреждаю ещё раз, будет большая война, и победить нас вы не сможете. Ваше оружие, по нашим меркам, слабое и устаревшее. Вам всё равно придётся стать истинно разумными. Уронил Ола, с трудом сдерживая недостойный его гнев, и всем остальным: лучше сделайте это добровольно. Не считайте нас идиотами, покачал головой Дырок. Ваша главная ошибка в том, что вы полагаете правыми исключительно себя, а это далеко не так. Основная цель любой цивилизации переход, и вам это должно быть известно. Известно ведь? Известно, вынужден был подтвердить Тиан. Но наш путь наиболее прямой. Именно он ведёт к переходу. Ваш путь ведёт в тупик, с жалостью посмотрел на него Дварг-полковник. Вы отказываетесь это понимать и губите сами себе. Данные я передал. Смотрите, думайте. Надеюсь, здравый смысл возобладает. В этот момент поступила информация из столицы, и у Ла на мгновение замер, усваивая её. КЛНх действительно являлся одним из самых крупных конклавов во вселенной, куда пространственники сумели открыть проходы. Это государство курировало некий орден Арн, связанный с непонятной структурой контроля, именуемый Адой Арн. Ордена следовало опасаться. По оценке лучших аналитиков Эргоната, но чем он так опасен, сообщено не было. Только сказано, что изначально его и Жерк и Арн были во многом схожи. И Ти ан решил сыграть в банк. Среди вас есть представители ордена Арн, поинтересовался он. Есть, подтвердил Дерк. Мне известно, что мы во многом похожи. Почему же вы настолько против объединения? Да потому что вы отказались от всего лучшего в разумных, отказались от любви, совести, чести и доброты. Это тупиковый путь, и мне искренне жаль, что вы этого не желаете понимать. Чувства присущи только животным, возразил Ола. Повторяю, вы ошибаетесь, укоризненно покачал головой Дырок. Ознакомьтесь с передленной вам информацией. Может, что-то поймёте. Но сомневаюсь. И в последний раз предупреждаю. Нападёте на нас или нашего союзника будет война. А кто ваш союзник? Российская империя. И мы придём ей на помощь в любом случае. Ола и ура! Опять переглянулись. Судя по всему, дальнейший разговор смысла не имел, поэтому следует захватить по слов и как следует допросить. Подвергнув менто скапированию, возможно, удастся взломать их ментальные блоки. Однако гости их намерения каким-то образом поняли, поскольку попрощались и просто исчезли. Куда-то переместившись прямо из командного центра Челнака, невзирая на активированную защиту высшего уровня. Наши инженеры утверждали, что это невозможно. Хмуро уронил Ора, глядя на место, где только что стояли послы. "Утверждали", подтвердил Ола. "И ждёт выскания. Но важно другое начать экспансию в их вселенную. Похоже, придётся не с большой галактики, а с малой. А сколько нам там вообще галактик доступно?" "К сожалению, пока только две. Их галактика и во много раз меньший спутник. Именно с него и следует начинать". Я сейчас подготовлю и направлю в совет доклад о происшедшем, приложив к нему передовую послами информацию. В её достоверность я не слишком верю, но ознакомиться с ней лишним не будет. Пожалуй, согласился Ора. Я тоже ознакомлюсь. Они кивнули друг другу и разошлись по своим делам. Предстояло ещё очень много сделать. Предстоящую эвтаназию 3/4 населения планеты Ириата никто отменять не будет. По полуживотные, руководствующиеся только чувствами, эргонату не нужны.